Я крайне загружен работой, мистер Гант. Кингшип указал на кипы бумаг у себя на столе, и потому, если обещанная информация по поводу Дороти и Элен состоит из все тех же нелепых теорий, которые вы строили в Блю-Ривере, отчасти, тогда, извините, я не желаю вас слушать. Я сразу почувствовал, что не понравился вам с первого взгляда. Это вовсе не так. Я понимал, что вами движут наилучшие побуждения. Не мог не оценить вашего молодого задора и энтузиазма. Но вот только направили вы свою энергию не туда. До того не туда, что добились только одного. Причинили мне лишнюю боль. Мне и самому очень хотелось бы верить, что Дороти не покончила с собой. Это не было самоубийством а записка пара случайных и двусмысленных фраз могла означать все что угодно ее могли заставить написать эти слова хитростью ганд склонился ближе к собеседнику дороти пришла в муниципальный центр чтобы оформить брак версия элен была абсолютно правильной и потому убили и ее разве это ничего не доказывает абсолютно Здесь нет никакой связи. Вы же сказали в полиции. Грабитель. Ха! А почему это не мог быть грабитель? Да потому что я не верю в столь невероятные совпадения. Вам просто не хватает житейского опыта, мистер Гант. Это сделал один и тот же человек. Кингшип устало покачал головой. Зачем опять воршить все это? Что я, по-вашему, должен чувствовать? «Перестаньте, ради бога, лезть в чужие дела и уходите!» Гант не двинулся с места. «Я сейчас на каникулах дома в Уайт-Плейнзе, и не для того добирался сюда добрых два часа, чтобы лишь повторить то, что говорил в марте прошлого года». «Тогда зачем?» «Я кое-что подчерпнул из сегодняшней Нью-Йорк Таймс». «Вы говорите о свадьбе моей дочери?» Гант кивнул и достал пачку сигарет из нагрудного кармана. «Что вам известно о Баде Корлисе?» — спросил он затем. «Как это, что мне о нем известно? Он же скоро станет моим зятем. Знаете ли вы, например, что он встречался с Элен?» «Конечно. Не пойму, к чему вы клоните. «Это длинная история», — сказал Гант с улыбкой, хотя глаза его оставались грустно-серьезными. И если вы будете меня торопить, боюсь, ее изложение потеряет стройность. Кингшип на эту реплику не реагировал. Гант прикурил, выпустил кольцо дыма и приступил к рассказу ровным и уверенным голосом человека, привыкшего импровизировать в прямом эфире. По дороге из Колдуэлла в Блю Ривер Лен написала Баду Корлису письмо. У меня был случай его прочитать в тот день, когда она приехала в Блю Ривер. Меня от этого письма хорошенько тряхануло, потому что в нем описывался подозреваемый в убийстве человек, который внешне очень походил на меня. Письмо я перечитал дважды, и, можете не сомневаться, весьма внимательно. В тот вечер, когда убили Элен, Элден Чессер, этот любитель, банальных версий, спросил меня, не была ли Элен моей девушкой. И этот вопрос, вероятно, самое умное, что он сделал за всю свою полицейскую карьеру, потому что после этого мои мысли обратились к нашему другу Корлису. Во-первых, я хотел отвлечься от тревоги за Элен, которая в тот момент была бог весть где с вооруженным преступником, а во-вторых, Она мне понравилась, и мне хотелось понять, что за человек тот, кого она любит. Я вспомнил о письме, содержание которого еще было свежо в памяти, и для меня могло служить единственным источником информации о сопернике по имени Бат Корлис. Поначалу ничего извлечь не удавалось. Что там было? Обращение. «Милый мой Бат». Да, адрес на конверте. Висконсин, Колдуэлл, Рузвельт-стрит, номер дома. И больше вроде бы ничего. Но потом я обнаружил в письме еще несколько мелких деталей, которые мне не без труда удалось сложить вместе как мозаику. В то время это не показалось мне важным. Так, штрихи к портрету возлюбленного Элен. Однако теперь они неожиданно приобрели куда большее значение. Он сделал паузу для глубокой затяжки. — Что дальше? — в нетерпении спросил Лео Кингшип. — Первое, — продолжал Гант, — Элен писала Корлису, что не отстанет в своих занятиях, потому что воспользуется его конспектами. — Она была на четвертом курсе, и все указывало на то, что Корлис тоже. Ведь если у них совпадало все учебное расписание, трудно ожидать, что он учился хотя бы курсом ниже. Второе. В том письме Элен описала свое поведение на протяжении первых трех лет учебы, которая явно контрастировала с тем, как она стала вести себя после смерти Дороти. По ее собственным словам, она вела довольно-таки легкомысленный образ жизни, и Коррис просто не узнал бы ее тогда. Из чего заключаем, что бат не был с ней знаком первые три года ее учебы в колдуэле В этом не было бы ничего удивительного в таком огромном университете, как Стоддарт. И вот здесь мы подходим к пункту третьему. Итак в третьих колдуэл небольшое учебное заведение в десять раз меньше стодорда писала эллен в своем письме хотя признавала что точно этого не знает я проверил оказалось что в стопдорском университете более двенацати тысяч студентов а в колдуэле всего восемьсот кроме того Элен упомянула в письме что именно поэтому не хотела чтобы в колдуэле где все знают друг друга училась ее сестра складываем первое второе и третье вместе получается что Бат Корлис, будучи на четвертом или в крайнем случае на третьем курсе не знал эллен первые три года ее учебы хотя колледж очень маленький это приводит нас К простому выводу, который показался мне малозначительным в прошлом году. А сейчас приобрел в моих глазах особую важность. Бат Корлис перевелся в Колдуэлл в сентябре 50-го. В начале учебного года и после гибели Дороти. Кингшип нахмурился. «Не понимаю, почему вам это представляется таким важным?» Хорошо, перенесемся теперь в день сегодняшний, 24 декабря 1951 года. Поспешил продолжить Гант, затушив окурок в пепельнице. Утро. Моя матушка, да благословит ее Бог, приносит своему обожаемому сыночку завтрак в постель плюс свежий номер Нью-Йорк Таймс. И что же я читаю в светской хронике?» Мисс Марион Кингшип собирается выйти замуж за Бертона Корлиса. Чтобы вам было понятно, я человек не только любопытный от природы, обладающий аналитическим складом ума, но еще и испорченный. Занятно, — подумал я сразу, — как упрямо идет этот парень по следу контрольного пакета акций «Кингшип Коппер».